Глава 14. Первым в расписании сегодня шёл язык перводней, на котором я предпочитала забиться в самый дальний угол аудитории, прикрыться учебником и молиться тёмной про матери, чтобы магистр Сторм не вспомнила о существовании Харпер Тейт. Спрашивала она всегда строго и напрочь отрицала то, что некоторым отрождению не дано правильное произношение, а магу восьмого уровня оно и не нужно. поэтому я заняла привычное место, Аня же осталась на среднем ряду, как бы невзначай приоткрыла корзинку и позволила запаху свежей выпечки поползти по аудитории. Футболисты моментально окружили её, точно стайка голодных голубей. Шума от них было не меньше, но никто не пытался задеть или оскорбить Ани, что радовало. Пока наблюдала за ними, пропустила момент, когда Гаррисон уселся рядом и разложил свои учебники и тетради. «Немного жаль, что ты не умеешь готовить». С фальшивым вздохом он вытащил из рюкзака пару бутербродов, один из которых протянул мне. Зато я могу восторженно нахваливать приготовленное тобой и с аппетитом его есть. Очень вкусно, кстати, ты настоящий талант. Да, ровно нарезал хлеб и мясо, переложил их сыром и листьями салата, ещё и соусом полил. Целое достижение для капитана футбольной команды. А если вспомнить, что я последний раз ела вчера у дядешки Питера, то бутерброд и вовси казался кулинарным изыском. Убедившись, что одна из подружек Клариса наблюдает за нами, я потянулась и чмокнула Гарисанов в щёку. Не, Тейт, это не засчитано. Мне нужен нормальный поцелуй, если, конечно, хочешь услышать ещё несколько занимательных фактов о Фильче. Но всё равно спасибо, ты первая оценила мою готовку. Надеюсь, это был искренний комплимент, а не попытка похвалой заслужить себе местечко в моём сердце и комнате. Они мне разонравились. Не хочется, знаешь ли, быть семьдесят седьмой или сколько там у тебя побывало девушек. Но достоинств бутерброда это не умаляет. Спасибо. Я хотела погладить ладонь Гаррисона, но он ловко перехватил руку, накрыл своей и переплёл наши пальцы, улыбаясь так, что меня в жар бросило. Хотя до этого считала подобное выдумкой автора книг про любовные страсти. Девчонки из группы поддержки следили за нами уже вчетвером и со всех сторон тормошили уткнувшуюся в учебник Кларису. В мгновение до того, как она обернулась, Гарисон второй рукой притянул меня за затылок и поцеловал. Его губы оказались сухими и горячими, зато прикасались мягко, без нажима. Я же настолько растерялась от неожиданности, что не отреагировала вовремя. А отбиваться от Гарисы на у всех на виду не хотелось. Помню, я поставила несколько десятков алзолов на то, что буду с ним встречаться. Теперь же появился повод выигрыш забрать. Пополам. Уилл будто прочитал мои мысли, расплылся в довольной улыбке и надел очки. С чего бы? Я тебе подыграл, поэтому выигрыш пополам. Хотя ладно, хватит и трети. Давно хотел отвадить Кларису Так, кстати, снова погрузилась в мир долгих гласных и оттенков произношения. Филч меня подери. Да только звуков А в языке перводней было 13. Как обычный человек может запомнить и повторить столько? Не бойся. Признаю, сейчас я завидовала рвению Клариссы. Теперь у неё другая цель. Мой названный папочка, Персеваль Фрибуш. Жаль, не дядешка, но в целом одобряю её выбор. Магистр Фрибуш производит впечатление умного и достойного человека, к тому же наверняка умеет справляться с навязчивым вниманием студенток. И не только справляться, но и обращать себе на пользу, к примеру, использовать наивных дурочек для поимки вспыхлей, а одну особенно наивную и дурную для розыска давно почившего тёмного мага. Он одержим идеей, что Фильч вернулся, шепнул я, но Гарисон только пожал плечами. Об этом давно все говорят, слишком много признаков его возвращения. И ты веришь? Отвечать он не стал, просто опустил руку под стол и задрал рукав повыше. С внутренней стороны предплечья уже расползалось сине-фиолетовое пятно сквернотомы. Вчера появилось, пояснил он. Такое происходит, когда рядом возникает мощный источник скверны, и если твой названный папочка в самом деле ищет филча, то я бы не отказался ему помочь. Магистр Сторм вошла в аудиторию и избавила меня от необходимости отвечать Гаррисону. «Не знаю, что там насчёт Филча, но сегодня же прижму Макграта к стенке и распрошу о лечении сквернотомы. Вдруг есть какой-то способ, который подойдёт и Уиллу. Иначе...» «Да не трясись ты так!» Гаррисон невозмутимо раскрыл учебник и чуть сжал мою руку. «Я же только сейчас заметила, что наши пальцы до сих пор переплетены, и резко выдернула их». что не ускользнуло от внимания магистра Сторм. Сама она была полукровкой, унаследовав от матери из народа перводней долгую молодость, менделевидный разрез глаз и скверный характер. Магистр Сторм старалась больше походить на человека, поэтому коротко стригла густые волосы, носила стандартную мантию преподавателя и очки в толстой, почти треугольной оправе. "Когда ты говоришь на языке перводней?" шипнула Уил, тоже заметившая внимание Сторм. Ты изо всех сил стараешься не казаться смешной, а выходит наоборот. Расслабься и не думай ни о чём, просто делай так, как написано в учебнике. Доброго всем дня. Сторм села за стол и постучала карандашом по журналу. Начнём, пожалуй, с повторения материала. Сейчас кто-нибудь выйдет сюда и расскажет нам свод правил боевого мага на языке перводней. И это будет Я против воли начала сползать под парту. Харпер Тейт расслабся. Гарисон стащил меня со стола и подпихнул к проходу. И что я в самом деле волнуюсь? Здесь все уже слышали моё ужасное произношение, остались живы, ещё один раз точно не повредит. Поэтому расправила плечи, дошла до стола Сторм, повернулась лицом к одногруппникам и начала зачитывать по памяти. Истинный боевой маг всегда готов к встрече с врагом. Язык будто сам собой тянулся к нёбу, губы растягивались, а р получался достаточно звонким. Слушали меня с привычной глумливостью на лицах. Только Аня тайком показала оттопыренный большой палец и улыбнулась. Больше всего я ждала реакции Гарисона. Он же углубился в чтение и не смотрел на меня. Странно, но от этого было даже легче. Исчезли нервозность и страх, и последние пункты правил я зачитала без запинок. "Неплохо, Тейт", подмигнул Уилл, когда я вернулась на место. "Хочешь, дам тебе ещё пару индивидуальных уроков?" Но магистр Сторм тоже его услышала, стукнула ладонью по столу и строго произнесла: "Гарисон и Тейт, если вы никак не можете наговориться, могу оставить вас после занятий, и не только сегодня, а на всю неделю. Для большей романтичности атмосферы и проверки чувств на прочность". В ответ Гарисон так самодовольно ухмыльнулся, будто шторм пообещал ему дюжину распутниц, а не дополнительные занятия. Но я уже научилась не реагировать на его подколки, поэтому прикрылась учебником и сделала вид, что ужасно испугалась. А на деле бы с удовольствием осталась на парочку дополнительных занятий с Уилом. Он так волнующе говорит о знаках внутреннего контроля и сосредоточенности. Ух! Я прикусила кончик карандаша и задумчиво уставилась на таблицу с 13 различными звуками А. Наверняка Уилл и их знает и умеет произносить, мог бы меня научить. Сразу после рр. Два поцелуя и ещё одно свидание, тогда расскажу о филче. Написала он на листке бумаги. С чего такой рост стоимости? Штраф за надкусанный карандаш. Напоминаю, в очках я всё прекрасно вижу, твои губы и язык в том числе. Я только собралась писать ответ, как по нашему столу стукнул учебник, а магистр Сторм склонилась над Гариссоном. Прогуляйтесь по полчаса, подышите воздухом, а ко второй половине пары жду от вас обоих полной концентрации на языке перводытей и развёрнутых ответов по теме, которую мы проходили на прошлом занятии. Простите, магистр, мы больше не будем отвлекаться. Гариссон выглядел таким же виноватым, как и тогда в склепе, когда шутил над открыткой в руках Маграта. А вот мне стало стыдно. Полчаса отрезала Торм и указала пальцем на дверь. А если подобное повторится, то прогуливаться будете на кафедре магозаведения. Сублимация через очистку вольеров наиболее безопасна и полезна в вашем возрасте. Судя по её лицу, спорить не стоило, поэтому я сгребла тетради, подхватила рюкзак и поспешила к выходу. Но Гарисон быстро нагнал меня и открыл дверь, пропуская вперёд. Коридор встретил нас тишиной и неприятной полутьмой. Окон в этой части не было, только двери в аудитории и лаборанские с потускневшими табличками, большей частью закрытые на навесные замки. Академия была огромной, её строили с расчётом на большее количество учеников, чем сейчас, поэтому многие аудитории здесь пустовали. На таких площадях можно вражескую армию укрыть не то что одного филча. Взять к примеру это крыло Я бывала в трёх или четырёх аудиториях, а закрытых — около двух десятков. Ещё немного, и в самом деле поверю в теорию Маграта о возвращении древнего тёмного мага. «Полчаса — это оскорбительно», — возмутился Гаррисон. Я же нагло пихнула ему свой рюкзак и попыталась прикинуть, успею ли добежать до лавки милашки Сьюзи за кофе и куском пирога или нет. По всему выходило, что нет, а значит, можно ещё немного поточить зубы о Гаррисона. «Ага». Попробуй найти занятия на целых 27 минут. Но будь милосерден, откуда магистру Сторам знать о твоих хм, особенностях? На тебя моих особенностей хватит уж поверь. Даже не собираюсь это узнавать. А если любопытство предавит, спрошу Кларису. Она не станет приукрашивать. Коридор передо мной раздвоился, привычные очертания словно бы померкли, а на них наложились другие, потемнее и точно не с этого этажа. От стены пола потянуло холодом, а ещё я будто стала выше. Гарисон говорил что-то, затем встал напротив и попытался заглянуть в глаза, но я отвернулась от него и подняла руки вверх. И там, в другом коридоре, они не имели плоти и кожи, только белые кости с туманными нитками сухожилий. Тейт, очнись. Уиль тряхнул меня особенно сильно, отчего видение развеялось, а я потеряла связь с Магратом. К медику отвезти. Лицо у Гаррисона было бледным, будто он волновался за меня. Или скорее испугался приступа безумия у мага восьмого уровня. «Давай лучше к папочке, то есть к магистру Фрибушу. Он должен помочь. Или хотя бы объяснить, что происходит и почему я то и дело оказываюсь у него в голове». Тёмные коридоры располагались ближе к административной части. Ректор вечно экономил на ремонте, поэтому светильники горели через один. Плесень пробивалась по углам, тянула сыростью, а паутина телепалась по стенам. В результате атмосфера получалась настолько зловещей, что часть будущих студентов отсеивалась еще на дне открытых дверей. Мудрое решение. Слабакам и трусам не место в Академии магии. Об этом еще Маград говорил. Но что его самого занесло в этот коридор? Гаррисон шагал слишком быстро, я с трудом поспевала, несмотря на то, что практически висела на нём. Из ног будто вынули кости, а к оставшемуся мясу привязали по булыжнику. «Точно не хочешь рассказать, откуда взялся твой папочка?» Уилл замедлил шаг и передвинул мою руку себе на плечо. «Как-то странно, что никто в академии не знает о родственнице самого Персиваля Фрибуша». «Ой, какое там родство! Он бы обо мне и не вспомнил!» Если бы не идея поймать Филча, на лице Гарисона отразился такой скепсис, что развивать тему я побоялась. Правды пока рассказать не могу, а любая его выдумка до неё не дотянет. Хотя за последние дни я всерьёз пересмотрела своё мнение об интеллекте Уила. Возможно, где-то в его светлой голове уже выстраивалась полная картина происхождения папочки. Но того ещё надо было найти. Видения меня больше не посещали. Но присутствие Маграта ощущалось совсем близко. Благодаря поддержке Гарица, но я спустилась по лестнице, перевела дыхание и внезапно почувствовала, как усталость и боль отступают. С уставом возвращается подвижность, а мне то самое опьяняющее ощущение, которое доступно лишь магам восьмого уровня на пике их формы. Почти сразу из-за поворота показался Маграт, привычно улыбчивый и спокойный, только руки прятал в карманы. И чем ближе он подходил, тем лучше я себя чувствовала, хотя должно было быть наоборот. Лизи, радостно воскликнул он. Как раз хотел поискать тебя для серьёзного разговора. Я тоже в деле. Гаррисон выступил вперёд и загородил меня от Маграта. Если ищете Филча, я с вами. Личные счёты? У меня есть должок перед Тейт, хочу оплатить. Так что давайте отправим её на занятия, а поисками займёмся вдвоём. Они встали друг против друга и замолчали, одинаковые, как рекруты в воинство Света, но в то же время очень разные. А ещё я поняла, что очень хочу влезть и образумить, кого? Нежить, которую подняла собственными руками и не могу успокоить, или же парня, который целых 5 лет делал невыносимым моё пребывание в академии, а теперь вдруг одумался. Без лизии ничего не выйдет, первым заговорил Маград. Нам нужен мастер-вор. После он снял очки, чтобы удобнее было разглядывать Гарисона. Тот же, свои наоборот, поправил. Но вы архимаг. В этом был резон. Магам не давали звания мастер, потому что наивысшая степень в нашей специализации превосходила все прочие. Архимаг был сильнее воина, хитрее вора и смертоноснее убийцы или мастера смерти. Это в идеале, конечно, на деле же любой из мастеров найдёт, что противопоставить архимагу. Но с замками в академии Маград мог бы справиться и без меня, тем более днём, когда большинство из защитных заклинаний не активны. А как я воспитаю из Лизи достойную приёмницу, если запру её в комнате, обложив подушками со всех сторон? Парировал он. Нет. В деле становления архимага нужна разносторонняя практика. И на мастера наслаждений тоже тренировать будете. Гарисон спросил настолько серьёзно и участливо, будто на полном серьёзе переживал за моё архимагическое будущее. Но желание пристукнуть его прямо здесь стало нестерпимым. У Маграта, судя по стиснутым зубам, тоже. Ты в этом деле полный ноль. Придётся долго учить. Зато можно и в комнате, обложив подушками. продолжил Уил. Ревнуешь? Намекаю, что это так же логично, как и подталкивать студентку к совершению преступления. Тут я не выдержала и встала между ними. Уил, никто не просил тебя встрявать в наши отношения с магистром Фрибушем. Уже отношения? Связь. Маград торжествующе поднял палец вверх, по счастью обычный, с кожей и плотью. И ты даже не можешь представить, какая. Ну-ну. Когда у нас тоже связь. Куда Тейт, туда и я, а лучше я вместо Тейт. В другом конце коридора раздался голос Лоусон, от чего Маград схватил нас с Суилом за рукава и оттащил к лестничному пролёту. Там подал знак молчать, и как только Лоусон ушла, громко отчитывая какую-то заикающуюся девушку за недочёты в работе, он перевёл дыхание и решился выглянуть. Всё, теперь можно, кивнул Маград и первым вернулся в коридор. Конечно, как архимаг, он выразительно поглядел на Гарисона, но тот только и загнул бровь. Я мог бы сделать всё и сам, но с подручными это будет быстрее. Итак, план прост. Я выменю из кабинета его владелицу, а вы быстро проникнете туда и скопируете дела вот этих магистров. На протянутом списке было целых 8 фамилий, но я не могла понять закономерность, по которой маграт их выбрал, и была ли она Его мозг разлагался 700 лет. Неудивительно, что теперь работает со сбоями. Маловато. Я бы включил всех, кто живёт рядом с ясенем. Гарисон заглянул в список поверх моего плеча и снова поправил очки. Точно. Все преподаватели живут в отдельных домиках, а в центре их деревушки высоченный белый ясень, выращенный из отростка первого дерева. Если верить легендам, То его подарили друиды в день открытия академии. А для филча, который должен постоянно распространять и манации скверны, лучшего места не найти. Энергия ясеня будет сдерживать разрушение его тела, а заодно укроет от поисковых артефактов. Могла бы и сама догадаться. Это сторож, два повара и вахтёр. Маграт задумчиво почесал затылок, затем внёс в список ещё несколько фамилий. Фильч, конечно, был тот ещё типчик, но Стораж вот поваром вполне мог быть. Он всегда старался держаться поближе к еде. Хотя я почти уверен, что Фильч попытался бы устроиться преподавателем. Тогда уж сразу ректором, хихикнула я, но Маграт и Гарисон, переглянувшись, вписали в список ещё одну фамилию. 13 личных дел. Как они себе представляют копирование такого количества листов? Месяц нужен не меньше, а у меня всего минут 20 до возвращения в аудиторию к 13 разновидностям А.